Адъютант князя Баур бросился отдать приказание метродотелю. Баур был любимый адъютант князя, которому он давал серьезные и щекотливые поручения. В 1788 году во Франции разгорелась революция. Светлейший, зорко следивший из своего очаковского лагеря за ходом европейской политики, нашел необходимым. ввиду предстоявших событий, достать из французского министерства иностранных дел некоторые важные бумаги, касавшиеся России. Он призвал Баура и велел ему взять подорожную и скакать в Париж за модными башмаками для Прасковьи Андреевны Потемкиной, жены своего двоюродного брата, впоследствии графа Павла Сергеевича. Весть об этом облетела весь лагерь и возбудила толкие пересуды. Вот причудник. В Сибирь посылает за огурцами, в Калугу за тёсом, в Париж за башмаками, толковали в офицерских землянках. Григорий Александрович, между тем, сунул в дорожную сумку Баура пакет на имя одного из парижских банкиров. И несколько секретных писем кое-кому в Париже обнял его и отпустил, шутя и смеясь. По приезде в Париж Баур вручил пакеты письма по адресам, а сам пустился по всем модным лавкам заказывать башмаки по мадам Потемкин. Князь знал, кого куда посылать и кому что поручить. На другой день весь Париж толковал уже о странной фантазии русского вельможи. прислать своего адъютанта в столицу Франции за парой башмаков. По этому поводу был даже сочинен и поставлен на сцену Водевиль. Но в то время, когда парижане занимались разговорами о чудачествах князя, банкир отсчитал одной даме 60 тысяч червонцев за то, чтобы она выкрала из бюро страстно влюбленного в нее министра известной бумаги. Золото сделало свое дело. Бумаги очутились в руках Баура, а золото у коростолюбивой Сельфиды. Первый достал модные башмаки, положил в карман бумаги и внезапно исчез из Парижа. Обожатель Сельфиды хватил пропажи, но было поздно, она была уже в руках Потёмкина. Такой был адъютант Баур, Красивый мужчина, блондин лет тридцати с небольшим. «Что же кофею?» — с нетерпением повторил князь. Все присутствующие по очереди спешили распорядиться о скорейшем удовлетворении желания светлейшего. «Когда же кофей?» — мрачно продолжал повторять Потемкин. Наконец, дымящийся душистый напиток в большой чашке севрского фарфора на золотом подносе, был принесен и поставлен перед Григорием Александровичем. Последний до него не дотронулся. Он сердито отодвинул поднос и встал. «Не надо! Я только хотел чего-нибудь ожидать, но и тут меня лишили этого удовольствия». И князь, низко опустив голову, удалился в смежную с кабинетом комнату, служившую ему уборной. разоблачаться. Начинается снова мелькнуло в умах присутствующих. Все на цыпочках вышли из кабинета и разбрелись по обширным апартаментам дворца.